Гронт задумчиво посмотрел на капитана и негромко ответил, не поворачиваясь к Тамору. — Я решил покинуть этот столь гостеприимный остров. Думаю поговорить о цене за перевозку с каким-нибудь капитаном. — Что скажешь, господин? Тот посмотрел на него. Лицо капитана побелело, губы судорожно сжались. Тамор раздраженно мотнул головой. — Тебе стоит поискать другой корабль. — У меня нет денег. Я поплыву на том, которое кажется дешевле. Капитан почувствовал, что на весы судьбы неожиданно свалилась еще одна гиря, и его чаша медленно пошла вверх. — Если мы отплывем, вы наш гость! Грон повернулся к Тамору. — Ну что ж, пора прощаться. Тот несколько мгновений испепелял его яростным взглядом, потом вдруг расхохотался. — Знаешь... А я понял, что мне в тебе нравится. Я еще никогда не встречал столь уверенной в себе сволочи. С этими словами он хлопнул его по плечу и, повернувшись, пошел прочь, не обращая внимания на людей, отпрыгивающих с его пути. Груда, глухо ворча, потянулась за ним. Капитан вытер пот со лба и, повернувшись к Грону, окинул его настраженным взглядом. Видимо, в его голове вертелся вопрос — Кого же он взял к себе на корабль? Потом сунул меч в ножны и жестом указал на сходни. — Прошу. Он бросил взгляд на его вонючую, замызганную, набедренную повязку. — Пока мы догружаемся, вы можете переодеться. У меня на корабле найдется пара вещей, подходящих вам. Грон кивнул и двинулся по сходням. Перед тем, как шагнуть на палубу, он остановился и повернул голову. Над городом висело черное марево, а храм был без обычного пояса факелов и освещен только отблесками священного пламени, которое казалось зловещим. Над этим островом простер свои руки хаос. Грон грустно усмехнулся. Сколько раз в прошлой жизни он погружал в хаос порты и города, но тогда это все было ради чего-то, что казалось правильным. А что считать правильным в этом мире? Матрос, поднимавшийся по сходням, стюком хлопка на спине, слегка толкнул его в спину. Грон отвернулся и шагнул вперед. Его ждал этот мир. Они вышли из порта трое суток назад, и все время море было спокойным. Как и говорил капитан, все члены команды были из одного рода. Они были с побережья горной страны Атлантор. Там жили рыбаки, торговцы и морские разбойники. Их род был рыбацким, и это была их первая торговая поездка. Год назад море выбросило на побережье небольшой торговый корабль. Возможно, судно разграбили морские разбойники, хотя непонятно, почему они не увели корабль. А может, его унесло со стоянки, или команда покинула его в бурю, и жители небольшой рыбацкой деревушки решили попытать счастье. Каждая семья дала, сколько смогла, чтобы купить товар. Капитан в молодости ходил с морскими разбойниками и потому был за старшего. Остальные впервые вышли в море на корабле. Если бы они вернулись с грузом хлопка и продали его в окрестных деревнях, то за одну поездку каждая семья заработала бы столько, сколько ловли рыбы за три удачных года. Поэтому они были благодарны Грону и старались честно выполнить условия сделки, но не более. Ведь он был чужаком. На исходе третьего дня матрос на мачте вдруг что-то тревожно закричал, указывая на каменистый островок, скорее даже одинокую скалу, мимо которой они проплывали. Капитан бросился к борту. Над казавшейся безлюдной скалой поднимался столб дыма. Капитан сквозь зубы выругался и заорал: "Все на вёсла, быстрее!" Моряки быстро заняли свои места, И через минуту вдоль бортов корабля поверхность моря вспороли 18 лопастей. Корабль прибавил ходу. Капитан скарабкался на мачту и, повиснув рядом с матросом, осматривал горизонт. Некоторое время были слышны только скрип уключен и плеск воды о нос корабля. Потом капитан и матрос закричали одновременно. Из-за скалы выплывали два хищных узких силуэта. Капитан спрыгнул на палубу и вытащил из-за пазухи амулет, но лицо его было мертвенно-бледным. Он пробормотал какую-то молитву и повернулся к Грону. — Прости, чужеземец, я не знаю, какой ты земли, но тебе лучше обратиться к своим богам. Мы не сможем сдержать данного тебе слова, но я надеюсь, что к тому моменту, когда позор падет на наши головы, мы будем уже мертвы. Грон слушал его, внимательно разглядывая быстро разворачивавшиеся в их сторону галеры. — Это пираты? — капитан кивнул. — Ситакции Худшие из тех, кто рыщет в этих морях. Они никогда не отстают от своей добычи. Те, кто выживет после схватки, станут рабами и будут завидовать мертвым. Он погладил своему лет. — Я просил для нас легкой смерти. Грон несколько мгновений рассматривал преследователей. Как скоро они нас догонят?» Капитан равнодушно прикинул расстояние. «Если судить по их скорости, часа через два, но, вероятно, раньше. Скоро начнет темнеть. Если бы не это, они бы гнали нас до тех пор, пока не подошли бы к борт к борту. Зачем убивать будущих рабов? А теперь они побоятся нас упустить, и как только мы окажемся в зоне поражения, начнут стрелять из баллист катапульт».